Глава десятая Я рванул вверх за Сальниковым, на ходу отбрасывая сомнения, которые мешали мне вскарабкиваться не меньше, чем усталость в мышцах. Я смог одолеть подъем и какое-то время бежал по тропинке через ежевичные и барбарисовые кусты, но в конце концов свалился под орешник, как загнанная лошадь, даже на бок лег. Осталось только ноги протянуть, а Сальников пусть дальше бежит. Но Сальников тоже остановился, повернул назад и направился ко мне, на ходу заряжая ружье. Ну да, загнанных лошадей пристреливают, не так ли? Но он стрелять не стал, всего лишь пнул меня по ноге и, глядя в сторону, откуда могли появиться преследователи, сказал «Давай под куст». я кивнул по траве через ползучие колючки забрался под куст и присел сальников умостился рядом со мной и прерывисто дыша сообщил я одного кажется положил может отбились я кивнул с тихой радостью соглашаясь на благополучный исход а если нет пойдем дальше сейчас отдохнем чуток оружие есть я провел рукой по штанине вниз но сам же себя и остановил. Сальников скорее враг, чем друг. Нельзя выкладывать перед ним свой единственный кузырь. Но он словно прочитал мои мысли и сам, задрав штанину, вынул из чехла нож, который выдержал испытание бегом с препятствиями. А мог бы и в бою отличиться, если бы у меня хватило смелости ударить Сальникова в спину, когда он обгонял меня. «Крутая штучка!» Разглядывая нож, сказал он. «Давай сюда!» Оживая, потребовал я. «Успеешь!» Он воткнул нож перед собой в землю. Я подумал о своей машине, которая должна была находиться где-то неподалеку, и вспомнил о Лике, которая оставалась в ней. Меня тряхнуло изнутри. «Черт!» «Что такое?» Коса глянул на меня сальников. — Лика в машине осталась. — А они от машины шли, — кивнул он. — Думаешь, зацепили? — Ну, если я не ошибаюсь, то, скорее всего, может, лежит наша Лика с колумбийским галстуком на груди. Я знал, о чем шла речь. Колумбийским галстуком называется язык, пропущенный через вырез в горле. Сначала ножом по горлу. а потом язык на грудь. — Что это за люди? — Но я же не просто так здесь прячусь. — И подстроил собственную смерть. — Не скажу, что это было просто. — Марта в курсе? — Нет. А ты чего за нее беспокоишься? — резко глянул на меня Сальников. — Да нет. Просто интересно. Когда мы с Ликой по кладбищу гуляли... «Кого там видели? Тебя или твоего двойника?» «Да я в курсе, что Паша чудит. А видели вы меня. А я увидел Лику. Честно тебе скажу, позавидовал». «И не упустил свой шанс, да?» «Да уж, не смог сдержаться. Марта в курсе?» Я задумался. Марта не знала, с кем пропадала Лика. не знает, как проводит время ее скоропостижно воскресший муж. Вряд ли она обрадуется, когда ей откроется вся правда о нем. И Сальников, конечно же, это понимает. И чтобы жена не узнала о его подвигах, он, возможно, решит убить меня. — Да ты не колотись, мужик, не стану я тебя мочить! — едко усмехнулся Сальников. «Ну, — но если поможешь мне... — Да у тебя и выхода другого нет. Или мы выживаем вместе, или ты умираешь один. Они с тебя не слезут. — Кто они? — Да есть тут один фрукт. — Катышев? Сальников повернул ко мне голову, смерил взглядом, усмехнулся. Дескать, слишком уж много я знаю. — Должен же я был разобраться в ситуации. — «Ты не в ситуации разбирался! Ты жену мою соблазнял!» Хищно сузил он глаза. Я промолчал, не желая отказываться от Марты. Я и раньше не строил планов на будущее, а сейчас и подавно. Но, тем не менее, где-то в глубине считал эту женщину своей. И если я откажусь от нее, то не из страха перед Сальниковым. «Все, пора идти», — проговорил он, нехотя меняя гнев на милость. — Куда? — Стрелять умеешь? Капитан запаса, сухопутные войска. С военной карьерой у меня не задалось. Выше начальника вещевой службы не поднялся, майора так и не получил, поэтому и уволился в запас при первой же возможности, в то время, когда некоторые мои однокурсники были уже полковниками. Зато на гражданке дела пошли может и не очень разбогател, но кое какой финансовый жирок накопил и все это могло пойти прахом вместе со мной в любой момент выскочит из-за кустов черт с автоматом и куку -ку. пошли сухопутные войска хмыкнул поднимаясь сальников нож он оставил в земле, разрешая его взять но спиной ко мне встать не рискнул. Он подсказывал мне, куда идти. Сначала мы вышли на тропинку, а затем и на дорогу, которая от шоссе вела к его дому. Я вспомнил это место. Мы с Ликой проезжали мимо старого дуба, обожженного молнией. Моя машина должна была находиться где-то неподалеку. Сальников направил меня к своему дому, но я собирался дойти только до машины, а там уж как повезет. Если смогу, то уеду, а если повезет очень сильно, то уеду вместе с Ликой. К машине мы подходили осторожно, кустами, прислушиваясь, принюхиваясь. Возможно, против нас действовала многочисленная группа. У машины могли выставить засаду. Но мой Паджеро спокойно стоял на съезде с дороги. Правая передняя дверь приоткрыта, Лики не видно. Я осторожно осмотрел салон. Крови вроде бы не было. Возможно, она успела сбежать, или ее просто отпустили, позволив уйти. А дорогу отсюда она знала. «Дальше ты сам», — сказал я, доставая из кармана ключи. «Ты бросишь меня в беде?» — удивленно посмотрел на меня Сальников. «А я должен тебе помогать?» «Но ты же влез носом в мою историю!» Он прижал приклад к правому плечу и мог в любой момент поднять стволы и навести на меня. «Зачем ты ко мне сегодня приехал?» Я угрюмо кивнул, соглашаясь с ним. За что боролся, на то и напоролся. По-другому не скажешь. Хотел узнать правду, вот и огребаю по полной программе». — Да не переживай ты, мужик. Нормально все будет. Зайдем в дом, там у меня крепость. И стволы. Вдвоем отобьемся или уйдем. — А другого выхода нет? — Другой выход приведет киллеров к Марте. Зачем подвергать ее опасности? — Киллеров, — в раздумье повторил я. — Дело дрянь. если за меня всерьез возьмутся профессиональные убийцы, а они обязательно пойдут по моему следу, чтобы зачистить информационное поле вокруг Сальникова, который погибнет по-настоящему. Пока я без неё она в безопасности. И пока ты со мной, к ней никто не полезет. Пусть живет себе спокойно. Пошли! Я шагнул к дороге, Но Сальников повел меня в другую сторону. «Знаешь, как устроена волчья нора?» — спросил он. Я кивнул. «В такой норе должен быть запасной выход, который также мог служить и входом». За год отшельнической жизни Сальников запросто мог отрыть такой ход даже в скальной породе. А, возможно, тайный лаз готов был еще до того, как он разбился». если он заранее готовился к жизни после смерти. К этому лазу он меня и повел через лес, через тернии и кустов. Но далеко мы не ушли. Я вдруг увидел женские ноги в знакомых джинсах и кроссовках. Лика лежала в траве, скрытая кизиловым кустом, и лежала она без признаков жизни. Дрожащими от волнения руками на холодеющих ногах я раздвинул ветки, предчувствие меня не обмануло. Глаза ее были открыты на лице страдальческая гримаса, с которой она умерла. Я заметил покраснение на шее. Видимо, ее задушили. И не удавкой, а рукой. Нетрудно было догадаться, кто это сделал. — Это Лика. Сальников положил руку мне на плечо, и с силой сжал пальцы, словно хотел задушить подонка, который посмел убить ни в чем не повинную девушку. Мне было больно, но я даже не шелохнулся. Как будто это я тот самый подонок, а значит, должен смиренно принять смерть от руки Мстителя. А разве я не был виновен в ее смерти? Зачем я повез Лику сюда? Я же должен был понимать, что эта поездка... Добро не закончится. И Сальников мог нас убить, и киллеры, которые за ним охотились. Я же все понимал, но тем не менее отправился в путь. Сюда меня привело авантюрное любопытство. Я не верил, что Сальников может меня убить. Даже когда он держал меня на мушке, не верил. И нападение киллеров я воспринял как опасное, но приключение». Стрельба, погоня, борьба, преодоление, максимальное напряжение душевных и физических сил. Меня несколько раз могли убить. Я это понимал, но так и не осознал всю серьезность происходящего. Осознание навалилось на меня сейчас. Лика лежала передо мной без дыхания, и никто никогда не сможет ее оживить. Ее убили. а вместе с ее смертью закончились игры. Теперь все по-настоящему. Вместе с со осознанием пришло и желание мстить. Убийцы Лики — не люди, и я должен лишить их права на жизнь. Даст мне сальников оружие, и я готов убивать. А если вдруг наемник налетит на меня из-за кустов, я без колебаний воткну ему нож в сердце. — Уходить надо, — тихо сказал Сальников. — Или сами рядом ляжем. Я кивнул, соглашаясь с ним. Киллеры могли появиться в любое время, а мы не защищены даже маневром. Стоим без движения, да еще и под впечатлением от увиденного. Даже неопытный боец мог к нам подкрасться. И как я отомщу за лику, если пуля прострелит мне голову? «А как же она?» — кивком показал я на труп. «Потом похороним!» — буркнул Сальников, увлекая меня за собой. «Как это похороним?» — уже на ходу спросил я. «Ее домой нужно вести к родителям?» Не могла же Лика исчезнуть без вести, как собака, до которой нет никакого дела. «Родители ее и похоронят!» — кивнул он. «Ты в это время уже в тюрьме будешь, или ты думаешь, что меня в убийстве обвинят?» Я промолчал. «Действительно, Лика уехала на море со мной, и если с ней что-то случится, виноватым останусь я». А с ней уже случилось. И когда факт ее смерти будет подтвержден, меня закроют всерьез и надолго. И никакие сказки про киллеров не помогут. А вот если я возьму за горло такой вот сказочный персонаж и сдам его в руки закона, тогда можно будет избежать наказания и очистить пятно на своей репутации. Но скорее киллер сам доберется до меня, чем я до него. Да уж, влип я крепко. И что мне теперь делать? Идти за ожившим покойником? Неужели нет другого выхода? Сальников заплутал. Мы уперлись в крутой, почти отвесный склон горы, далеко в стороне от его дома. Пришлось поворачивать назад. В конце концов мы вышли к его дому со стороны моря и забрались во двор через обычный подкоп под забором. Глубокий лаз, укрепленный кирпичом и бетоном, метра 3-4 длиной. Но все же это был обыкновенный подкоп, который могла вырыть даже собака. Забор высокий, с колючей проволокой поверху, с камерами на столбах. И еще его густо оплетал колючий кустарник, чтобы незаметно было с моря. Но все же через него можно было перелезть. Для хорошо подготовленного спецца это, в общем-то, не проблема. Меня смущал скальный отвес, к которому примыкал дом и который фактически служил стеной. На гору тоже можно было забраться, а вниз спуститься по веревке. Хотелось надеяться, что Сальников догадался установить там сигнальные мины или датчики на движение. Дом кирпичный, одноэтажный. Видимо, так было задумано, чтобы крыша не возвышалась над забором и не бросалась в глаза. Но площадь застройки не самая маленькая, квадратов сто, не меньше». Дом занимал большую половину двора, свободного места в обрез. Перед гаражными воротами небольшой забетонированный пятачок, да за домом газон вокруг небольшого бассейна. Мангал там с крышей, шезлонги под магнолией. Но это все хорошо было для мирного времени. А сейчас дом находился на осадном положении. Если, конечно, мы сами не окажемся в роли штурмующих. Зайти в дом можно было с тыльной стороны, но Сальников выбрал парадный вход. Сначала он обследовал двор, заглянув за каждый куст, а затем уже зашел, открыв дверь своим ключом. Входил он осторожно, с ружьем на изготовку. Опасения оказались напрасными. В доме никого не было. Даже собака и та отсутствовала. Дом простой, без архитектурных изысков но осмотрелся основательно. И внутри все просто, но отделка полная. Все комнаты обставлены недорогой, но добротной мебелью, причем в одном стиле. Комнат немного, но все просторные, светлые. И все равно я почему-то почувствовал себя здесь, как в могиле. Может, потому что Сальников себя здесь заживо похоронил, как и его жена в своем доме у кладбища. Чудная семейка, а ситуация еще более странная. В каминном зале стоял большой телевизор. Сальников его сразу же включил и вывел на экран изображение сразу со всех камер, все двенадцать секторов обзора. — Здесь я должен был быть, когда эти появились, — сказал Сальников, с усталым видом усаживаясь на диван. — А я тебя ходил высматривал. «Меня? Видел я, как ты на море ходишь. Рисковый ты мужик. А когда узнал, что Лика сбежала, сразу понял, что будет дальше. А со спины обязательно было заходить?» Я мрачно усмехнулся, представив, как Сальников перебрасывает через забор гранату. Ворота у него мощные, их бы даже не пошатнуло взрывом, а я бы в решето превратился. — Да и не могу я здесь, — пожал он плечами. — Ну да, к жене потянула. — Потянула? А ты что, против? — Лику не надо было трогать. — Но ты же мою жену тронул. Даже пальцем не прикоснулся. — Значит, хотел. — И я твою Лику захотел. Жаль девчонку, не запонюх табака. Сальников поднялся, полез в барный шкаф, достал оттуда бутылку виски, два стакана. — Давай глотнем, не чокаясь. Осушив стакан, я испытал двойную горечь, но от повторения не отказался. — Только не увлекайся, — сказал Сальников, кивком показав на экран. — Сейчас во все три глаза смотреть надо. — Ты что-то про стволы говорил. напомнил я. «Это сейчас твое оружие!» Снова кивнул он на экран и ушел, оставив меня наедине у телевизора. Усаживаясь на диван, я озадаченно провел рукой по щеке. Уж не для того ли сальников забрал меня с собой, чтобы я наблюдал за обстановкой вокруг дома. «Хорошо, если так. Плохо, если он задумал что-то гораздо более коварное». Что, если он собирался снова умереть для того же Катышева? Взорвет меня в своем доме, а мой труп выдаст за свой? Я еще не знал, как это технически возможно, но меня уже бросило в жар, и я рванул на кухню, откуда доносилось постукивание ножа. Сальников стоял у разделочного стола и мелко нарезал колбасу. Держался он со спокойствием человека, которому нечего бояться. Даже фартук не забыл надеть. А ведь его только что пытались убить. И еще. Его должна была потрясти смерть Лики. А ему хоть бы хны. Выпил за упокой и как с гуся вода. — Давай на место! — сказал он с ожесточением, глянув на меня. Я кивнул, вернулся в зал. Минут через десять Сальников принес мне яичницу с колбасой. и серым с отрубями хлебом. «Подкрепись немного. У нас на сегодня много дел». Я решил воздержаться от еды. Вдруг он добавил в пищу какого-нибудь дерьма. Съем сейчас и вырублюсь, а в себя приду в горящем доме. «Например?» «Лику похоронить. Завтра, может быть, уже поздно». «Почему?» «Завтра нас здесь уже не должно быть». Катышев наверняка бросит все свои силы. — А возможности у него большие, — согласился я, вспомнив, о чем говорила Марта. — В том-то и проблема. Ты же вроде с ним договорился. Марта много чего не знает, но, возможно, уже догадывается о том, что ты жив. — Я сам скажу ей об этом, если не убьют по-настоящему. Ты бы мог сразу ей об этом сказать. Она бы все поняла и жила бы у кладбища, изображая безутешную вдову. Вот она и живет у кладбища. И все про тебя знает? Да. Ты же говорил, что нет. В том-то и дело, что я могу сказать, когда так и нет. Нельзя верить людям на слово. Ну зачем же обобщать? Нельзя верить тебе». Это тебе нельзя верить. Откуда я знаю, что у тебя с Мартой ничего не было? И быть не могло. Я не думал, что женщина способна так любить. Женщина способна на все. И любить, и предавать. И любить, предавая. И предавать, любя. Или ты со мной не согласен? Марта тебя не предавала. Ты в этом уверен? «Я уверен в себе, а веришь ты мне или нет, наплевать!» Зевнув, произнес я. «Эй, поосторожнее на поворотах!» Нахухлился Сальников. «Все равно плевать!» Я вдруг понял, что очень хочу спать. Встряски, переживания, линька погибла, виски и все такое. Теперь вот мягкий диван подо мной. А еще на экран надо смотреть. Это все меня и разморило. Не понимаешь? Сальников угрожающе сощурился и вскинул ружье. Но мне так хотелось спать, что было уже все равно, застрелит он меня или нет. Если застрелит, просто крепче буду спать. Из сна меня вырвала звонкая пощечина. Передо мной стоял человек в чёрном спортивном костюме. И это был не Сальников. «Очнулся, походу», — сказал он, обращаясь к кому-то, кто стоял справа от него. «Я повернул голову и увидел ещё одного типа в спортивном костюме. И сам по себе он спортивного вида. Плотный, подтянутый, черты лица резкие, хищные». Шея длинная, но мощная, как будто нарочно накачанная, чтобы казалось короче. Длинно шеей стоял у окна, смотрел во двор. В руке у него я заметил пистолет с глушителем. «Спроси, где Сальников?» Он мог задать мне вопрос напрямую, но ему хотелось узнать через своего напарника или даже подчиненного. «Где Сальников?» — спросил мужчина, стоявший передо мной. — У этого черты лица не такие резкие. Было в них что-то, располагающее к общению, и взгляд более мягкий. Но это не помешает ему влепить мне очередную пощечину, если я буду молчать, или даже кулаком врезать. Пощечинами он будил меня, в голове от ударов звенело. На лице у него я заметил небольшой глубокий шрам, который создавал эффект слезы. Казалось, что мужчина плачет одним глазом. — А я знаю, кто такой Сальников. Если хозяин дома, то не знаю. Я заметил, что экран телевизора был выключен. — А что здесь делаешь? — Так он меня сюда затащил, ружьем угрожал. «Ты кто такой?» «Да никто. Случайный прохожий. Я на море шел. Смотрю, мужик с ружьем. Нельзя говорить на мой пляж». В комнату зашел третий. Этот был в пляжном камуфляже, который так отлично подходил ему для охоты за мной. Это ведь он стрелял в меня. И сейчас пистолет-пулемет свисал у него с плеча. «Ружье на меня наставил». «Думал, убьет», — продолжал я. «А тут эти с автоматами». Я взглядом показал на мужчину в камуфляже. Тот кивнул, будто подтверждая мои слова. Но при этом как-то странно глянул на Длиношеева. «Ну да, я слишком много знаю. Со мной нужно кончать». «Ну, мы бежать». «Убежали?» «Ну, выходит, что нет». Глянув на камуфляжного, вздохнул я. «Сальников, где?» — резко спросил человек у окна. «Да говорю же, не знаю!» длинношеей шеей отошел от окна, встал передо мной, пристально посмотрел в глаза. «Еще раз спрашиваю, где Сальников?» «Да не знаю я!» Он ударил меня кулаком в нос. Острая боль прострелила голову от самого затылка. Я даже приготовился умереть, думая, что эта сломанная кость вошла в мозг. — Еще раз спрашиваю. — Да не знаю. Я опустил голову, чтобы наемник не мог ударить меня сверху. Но со спины зашел мужчина в камуфляже. Он с силой схватил меня за волосы и заставил поднять голову. «Все трое столпились возле меня. Один смотрел, другой бил, третий держал. Сейчас бы их всех разом, да некому пристрелить этих тварей». Длина шеи замахнулся, рука сорвалась с мертвой точки, в этот момент и громыхнул в выстрел.